Как это часто бывало, мне опять пришлось взять работу на дом. Усевшись поудобнее в кресле, я надела наушники и приступила к прослушиванию записей, сделанных с помощью жучка, установленного мною в пантеоне. Было очень много пауз, и чтобы не терять времени, я постоянно прокручивала запись вперёд. В диалогах менеджеров с клиентами, естественно, не содержалось ничего интересного для расследования. Но сам факт, что клиенты то и дело заходили или звонили в бюро, заслуживал внимания. Только за вторую половину дня было заключено три договора на похоронное обслуживание, получено два заказа на изготовление гранитных памятников и продано кое-что из ритуальных товаров. Я понимала, что в любом бизнесе день на день не приходится. Может, сегодня у них просто был удачный день? Да уж, у кого-то удача, а у кого-то горе. Всё-таки сложно, работая в этой сфере бизнеса, избежать каких-то ляпов и не пропитаться цинизмом насквозь. Перед самым закрытием в пантеоне произошёл следующий разговор. Наташа, хочешь, я тебя домой подвезу? спросил мужской голос. Спасибо, Игорь, но я не домой. А куда? На шейпинг, какетливо ответила девушка. Да ты же вроде его бросила. Мрасала, а теперь, когда вся эта катавасия закончилась, я решила возобновить занятия. Маньяк-то уже в психушке, бояться больше некого. Наташа, снаряд дважды в одно место не падает, сказал кто-то. Голос этого мужчины прозвучал тоном ниже. После того, как ты в салон так неудачно заглянула, можно было бы уже вообще ничего не бояться. А мне с трудом верится, что тот псих в одиночку трех мужиков замочил. Спасибо, Игорёк, успокоил. Ладно, всем пока. Пока. Слушай, Игорь, ты серьёзно думаешь, что у маньяка был помощник? Нет, Серёга, у маньяка не может быть никакого помощника. Он как волк-одиночка. Тебе виднее. Ты же по образованию психолог. А зачем же ты Наташку так напугал? А ты не понял? Нет. Хочу дождаться её после этих занятий шейпингом. Теперь понял? Ну вот, и похоронная версия разбилась в пух и прах. Проблем с бизнесом в Пантеоне нет. Их персонал тоже был напуган событиями последнего месяца. Кассирша даже на шеппинг перестала ходить, лишь бы не задерживаться в здании. Работу ведь не бросишь, если она, в принципе, тебя устраивает. А вот от хобби ей пришлось временно отказаться.